Глава 2. Тонкости подготовки листьев, плодов и корней. Я даю вам горькие пилюли в сладкой оболочке. Сами пилюли безвредны. Весь яд в их сладости. Станислав Ежилец. Три дня до аудиенции прошли насыщенные плодотворно. Адарик Марнхут. Всерьез увлекся идеей открыть представительство в Илаотане, где этих намагов было ничтожно мало, а уж конкуренции конструктам Марнхута и вовсе не предвиделось. Человек деятельный и решительный, он взялся за новую идею с упорством, больше приличествующим дельцу, а не представителю старой аристократической фамилии, о чем не уставали шушукаться светские сплетники. Но Адарик всегда предпочитал делать дело и деньги, а не вид. Фрау Анина поначалу пыталась мягко повлиять и остановить набирающий ход локомотив. Она знала упорство супруга и знала, что если не успеть сразу, потом будет поздно. Но муж разогнался быстрее, чем обычно, и вскоре ей пришлось смириться с поражением. Защитник с ними, с конструктами. Главное, и Дана загорелась этой идеей, а не просто подчинилась воле отца, и вместо чертежей и схем засела над книгами на илацком. Расставаться с дочерью Анина не хотела, но желала ей счастья, и если оно там, за горами, то лучше пусть Ида будет счастливой в Илаатане, чем несчастной здесь. В конце концов, это дело короны и престижа обеих стран, и там вероятность попасть в неприятности существенно ниже, чем дома. На аудиенцию Ида нашла в боевом настроении и с твердо принятым решением. Она обязательно поедет на восток, обустроится там, найдет хорошего мужа и подходящее место для мастерской. Для начала. Дальше фантазия рисовала смелые картины еще одной огромной фабрики или даже нескольких, и Ида не сомневалась, что эти мечты вполне могут осуществиться. Как ни развита у восточных соседей медицина, но отрастить заново руку или ногу она не способна, как и создать другие искусственные органы. А вот если совместить илатские познания в медицине с технологическими наработками, то мечта изготавливать не только протезы, но и нечто гораздо более сложное, вполне может стать реальностью. Скорей бы добраться до этого илаатана. Увлечённая своими планами идана, и не вспоминала, что двое соседей почти никогда за всю историю не жили мирно, и то и дело пытались оттяпать друг у друга лакомые куски территории, под эгидой религиозных и освободительных войн. Последняя такая окончилась всего 15 лет назад, точно так же, как большинство до нее паритетом сторон. Ида не любила историю и не интересовалась политикой, а к армии и военному делу питала легкую подспудную неприязнь, несмотря на то, что Волда избрал для себя именно этот путь. Брата она от этого меньше любить не стала, но выбор не одобряла, не понимая, как можно заниматься подобными вещами если есть фабрика и фамильная склонность к техномагии. В приглашении, к счастью, указывалось не только время аудиенции, но и точный подъезд дворца, допустимый транспорт, а также имелась пометка для охраны. Мобилем и Дана управляла сама, никто не лишит ее такого удовольствия. Она и без того считалась безнадёжно испорченной, а потому мелкое чудачество не доставляло проблем и это вызывало зависть некоторых знакомых. Ида входила в небольшой кружок по интересам, где прогрессивные дамы обсуждали технологические новинки, и вводить они умели все, но не все могли позволить себе подобную вольность публично. Впрочем, кое-кто и не хотел. Фрау Лагерлет, например, которая считала себя вдовой при живом муже, тот был стар и почти не проводил время с женой, с удовольствием пользовалась услугами шофера. Ида видела пару раз этого рослого красавчика с широкими плечами и изумительно голубыми глазами и не сомневалась, что его навыки вождения интересовали нанимательницу только как приятное приложение к самому шоферу. Дворцовая прислуга была вышкалена на совесть. Лакей, который подал руку, помогая выбраться из мобиля, и бровью не повел, обнаружив гостью со стороны водительского места. С той же печатью вежливой невозмутимости на лице Он сел за руль, чтобы отогнать транспорт. Перед данной же возник еще один молодой человек в точно такой же сине зеленой ливрее и с поклоном попросил следовать за ним. С того дня, когда юную фройлейн Марнхут представили ко двору, она бывала во дворце несколько раз. Семья пользовалась уважением, король вообще любил техномагию и техномагов, поэтому заметное пятно на репутации не стало причиной немилости его величества. Наверное, именно это во многом определило нынешнее положение Иды. Порицаемая и недостойная, она так и не стала полноценным изгоем в обществе. Сейчас Идана прибыла по делу, поэтому пригласили ее к третьему восточному подъезду. Восточная сторона издавна считалась в Транте-Посольской. В этом крыле располагалось Министерство иностранных дел. Здесь же принимались иноземные делегации, и почти не попадались праздно шатающиеся бездельники. Ида ни разу не видела илаатского принца, да и вообще илаатов встречала на своем веку мало, а потому воображение рисовало причудливые картины, больше основанные на стереотипах и домыслах, чем на знаниях. Ей представлялся то угрюмый и зловещий мужчина в военной форме, восседающий в солидном мрачном кабинете, отделанном дубовыми панелями то полуобнаженный мускулистый красавец, возлежащий на расшитых подушках в варварски роскошном подобии тронного зала, окруженный наложницами сапахалами. Про сам Илаотан Ида тоже знала мало. Ее интересовали книги по медицине, немного мифы и легенды, поэзия и совсем уж по остаточному принципу все остальное. Так что о нравах и обычаях соседей Фройлейн Марнхут имела исключительно общее представление. К легкому разочарованию и даны, слуга привел ее в обыкновенную гостиную, интерьер которой очень уж ненавязчиво отсылал к илаатским традициям. Что-то подобное и даже куда более эффектное встречалось в домах падких на экзотику аристократов. Низкая, немного непривычная мебель, обитая пестрой тканью, с резьбой на деревянных частях. Мозаичный пол, сложные барельефы с растительным орнаментом и мозаичные вставки на стенах. Два настенных фонтана друг против друга. Красиво, но совсем не то, что рисовала фантазия. Впрочем, и она сейчас не в Илаатане, а в Королевском дворце, откуда бы здесь взяться совершенно чуждым интерьером. Илаат, поднявшийся навстречу, одновременно соответствовал ее ожиданиям и обманывал их. Неприлично столь откровенно кого-то разглядывать, но и Дана не могла удержаться — и пока они вежливо раскланивались и знакомились, давала волю своему любопытству, насколько позволяло плохое зрение. Впрочем, ее извиняло то, что принц Сулус Ан-Яруш, который настаивал на неформальном разговоре без титулов, и сам отвечал не менее откровенным интересам. Определенно он был красив, пусть и непривычной наружности. Хорошего роста, такого, чтобы не возвышаться над окружающими совсем уж неприлично хотя принц, наверное, мог себе подобное позволить, но иметь право считаться высоким мужчиной. Конечно, принц не сверкал обнаженным торсом, но свободные белые одежды сидели на нем великолепно, безо всякой ноготы подчеркивая тонкую талию и широкие плечи, и давая понять, что сложен мужчина прекрасно. И двигался текуче и грациозно, длинные распущенные волосы и подведенные глаза в купе с обилием золотых украшений. Производили своеобразные впечатления и, наверное, в глазах трансов, непривычных к такому облику, должны были придавать принцу женственности. Однако этого не происходило. Ничего чрезмерного, крикливого в его наружности не виделось. Простая белая одежда удачно оттеняла блеск золота. Иди показалось, что Илад похож на змею, ядовитую обитательницу прибрежных скал, белую с черной головой морскую гадюку. Показывая себя гостеприимным хозяином, Сулус предложил чай и закуски, вежливо поинтересовался, не случилось ли каких-то неурядиц в дороге, и все ли у нее и Даны хорошо. Это были обыкновенные светские вопросы, и вдаваться в детали еде не следовало, даже если бы жалобы имелись. Спустя несколько минут светской беседы она с удивлением поймала себя на том, что совершенно не волнуется. А ведь находится наедине с малознакомым мужчиной, чужестранцем, обычаи страны которого знает весьма посредственно. Больше того, разглядывает его без стеснения и позволяет рассматривать себя. Хотя что ей скрывать и чего стесняться? Белый с пепельно-розовым дневной наряд очень ей идет, тонкие кружевные перчатки и жемчуг на шее тем более, а собранные в высокую прическу кудряшки то и дело притягивают взгляд собеседника. В конце концов у нее безупречная осанка, тонкая талия, и, говорят, обаятельная улыбка. Если поставить себя на место Илаата, привычного к иным чертам и одеждам, то Ида, должно быть, выглядит для него столь же экзотично, как и принц для транцев. Через несколько минут принесли чай. Никаких любопытных служанок. Столик прикатил еще один лакей с лицом напоминающим восковую маску. Ида, даже пристально вгляделась в его движение, гадая, человек ли это... Или отлично исполненный автоматон. От этого занимательного вопроса ее отвлекло появление еще одного илаата. Все мысли о лакее в миг вылетели из головы фройлейн Марнхут. Такие же свободные белые штаны, как у принца, подпоясывал шелковый алый шарф, а верхнюю часть тела прикрывал только длинный распахнутый жилет, расшитый красным и золотым. На груди висело несколько ниток бус. Ида с трудом и вскользь вспомнила, что эта деталь одежды называется кутра и постаралась оторвать взгляд от торса полуобнаженного мужчины. Это давалось с трудом, и Лаад был слишком хорош собой. Гладкая смуглая кожа, развитая мускулатура, правильные черты лица. Ох, защитник, можно подумать, она могла сейчас разглядывать его лицо. «Прошу прощения, что прерываю беседу», — заговорил Илаад у двери, глубоко поклонившись и прижав ладони к груди. «Мой господин!» — прилетел почтовый ворон с вестью из дома. «Простите, фройлейн, это не займет много времени!» Обратился принц к Дани, принял из рук посетителя небольшой цилиндрический футляр и полностью сосредоточился на нем. «Разрешите представиться, прекрасная дева! Я Кутум, черный ветер!» Белозубо улыбнулся почтальон и склонился к руке Иды. Ида нам Марнхут приятно познакомиться. Ида все же заставила себя отвлечься от волнующего и смущающего полуобнаженного торса и вежливо улыбнулась Илаату в лицо, когда тот задержал ее ладонь в своей заметно дольше положенного. Перчаток Кутум не носил. У соседей это вообще было не принято, и Ида не смогла не отметить, какие горячие у него руки и, кажется, сильные. «Неужели вы одна из заложниц грядущего мира?» «Изумительно. Я надеялся, что Трант уступит нам несколько прелестных цветов из своих оранжерей, но даже мечтать не смел, что среди них окажется столь очаровательная роза, воистину королевского сорта». Рассыпаясь в комплиментах, Кутум выпустил, наконец, руку Иды и без приглашения занял соседнее кресло. Идана попыталась вспомнить, что говорил на этот счет этикет Илаатана, имел ли право кто-то садиться без приглашения в присутствии принца, и если да, то кто, но не преуспела. Слишком отвлекал Илаат. Бархатисто мягкий глубокий голос обволакивал сознание и напрочь лишал возможности думать. Так бы сидеть и слушать его вечно. Последняя мысль слегка отрезвила. Ида насторожилась. Да, голос хорош, его обладатель тоже но не слишком ли быстро она растаяла чтобы не затягивать паузу девушка сделала несколько глотков чая и незаметно до боли прикусила щеку изнутри пытаясь вернуть себе самообладание это помогло идана вспомнила что магия илатов позволяет им воздействовать на живую природу, включая человека и его сознание внутри мгновенно вскипело раздражение но ида одернула себя и стараясь сохранить лицо улыбнулась Велиречивому Илаату. «Я небольшой знаток культуры Илаатана, но, кажется, у вас принято ценить в розах не столько их красоту, сколько остроту шипов, не правда ли?» «Сочетание красоты и умения не дать себя в обиду — воистину проявление совершенства», — с улыбкой ответил Кутум. «Да, мы ценим это в женщинах». «То есть в том случае, если кто-то попытается влезть в мою голову, «Будет уместно воткнуть ему в руку шпильку за отсутствием других шипов». Собеседник растерянно приподнял брови, а потом вдруг расхохотался, громко и заразительно, слегка запрокинув голову и без стеснения демонстрируя отличные белые зубы. «Простите моего друга», — вмешался в разговор помалкивавший до сих пор принц. Он не смеялся, но улыбался весело и тоже очень искренне. «Мы должны всесторонне проверить девушек и подготовиться к их визиту». «Заметные воздействия на сознание, разумеется, под запретом, но подобные мелкие хитрости, призванные расположить собеседника, используют многие. Покажи, Кутум». Вот. Тот аккуратно высвободил из-под украшений тонкий кожаный шнурок с изящной резной подвеской из кости или светлого дерева. «Это совсем простая поделка» какие можно достать едва ли не на каждом шагу. Легко воздействует на разум, успокаивая и вызывая доверие. Наши амулеты отличаются от ваших артефактов. «Я техномаг, я знаю», — не удержалась Ида, с жадным интересом вглядываясь в подвеску. Артефакты Транта имели сложную конструкцию, состояли из нескольких металлов с каменными вставками и служили долго. Их заряд... Обычно восстанавливался сам от окружающего фона, но при необходимости техномаг мог его пополнить своей силой. В же пользовались амулетами из дерева, кости, перьев, кожи и других живых материалов. Они могли нести большое количество магии, но не возобновляли ее и, истощившись, приходили в негодность. Ида знала это в теории, но еще ни разу не видела настоящих Илаатских амулетов. В Транте их не жаловали и запрещали ввоз. «Тем лучше», — заверил принц. «Разумеется, на сам отбор не допустят даже таких вещиц. И за возможными женихами, имеющими соответствующий дар, приглядят отдельно. Но вам предстоит жить в Лаотане и лучше заранее настроиться. Мы выясняем, насколько каждая девушка подвержена внушению, чтобы, если все плохо, обучить ее защите и обеспечить амулетами». Ах, это была проверка раздосадованно протянула идана осадок остался неприятный но на хитрого принца она не сердилась на его друга тоже разумная предосторожность которая на пользу иноземным невестам и как я ее прошла с блеском заверил принц скажите сообразила идана а внешний вид вашего друга наверное тоже не случайно разумеется Не стал скрывать тот. Культура Транта запрещает обнажать тело. Насколько я помню, некоторые послабления делаются только для женских вечерних платьев. А в нашем обществе не считается чем-то постыдным, разве что порою неуместным. Но в дружеской или праздничной обстановке подобный вид никого не смущает. Сулус выразительно указал на распахнутую кутру — И Дана приложила всю силу воли, чтобы не прилипнуть опять взглядом к скульптурному торсу. Конечно, ко всему можно привыкнуть, но и первая реакция важна. Одно дело, когда девушка просто смущается и отводит глаза, но совсем другое, когда начинает яростно требовать прикрыться или, хуже того, падает в обморок. «Что, и такие были?» — изумилась Ида. Ладно возмущение, она и сама знала нескольких таких чрезмерно благовоспитанных девушек, но обморок. «Увы», — неопределенно отозвался принц. «Но проверки проверками, а мне бы хотелось услышать и ваше собственное мнение. Неужели вы в самом деле готовы вот так оставить родные места и перебраться в другую страну? Где, как бы мне не хотелось обратного?» вы можете столкнуться и с враждебностью, и с кознями некоторых фанатично настроенных людей. Мы обеспечим безопасность и постараемся предотвратить неприятности. Но в новом обществе и чужой культуре шероховатости неизбежны. Простите, ваше высочество. Сулус, я же просил. Он нахмурился с легким укором. Хорошо, Сулус. Простите, но я не верю, что биографии потенциальных невест для вас закрытые книги. «Вы наверняка знаете, кто я и почему до сих пор не вышла замуж», сказала Ида, чтобы решить все вопросы прямо и сразу. «Я считаюсь падшей женщиной и не могу рассчитывать на достойное замужество. Даже если мне повезет встретить мужчину, способного отринуть предрассудки, всегда остается окружение, которое неизменно будет давить и отравлять жизнь». В Таня иное отношение к вопросу добрачных связей. И я не раз задумывалась, каково это оказаться в стране с вашими обычаями. Конечно, я бы предпочла остаться здесь и изменить нравы Транта, но подобное вряд ли произойдет на моем веку. А еще я достаточно молода и хочу найти свое счастье. Я сказала, что-то не так. Нахмурилась она, потому что принц с его другом слушали эту речь молча с непонятными легкими улыбками. Показалось насмешливыми. Но Ида предпочла уточнить, прежде чем обижаться. О собственном меркантильно-производственном интересе младшая Марнхут решила пока промолчать. Потом. Для начала надо добраться до Баатнадхи и освоиться там. «Напротив», — поспешил заверить принц, «Вы говорите то, что я надеялся услышать. Мне вслед за владыкой Илаотана и королем Транта «Не хотелось бы, чтобы участники этого соглашения чувствовали себя жертвами. Ваш разумный оптимизм — это лучший вариант из возможных». «И много вам попалось оптимистично настроенных невест?» — осторожно спросила Аида. «К счастью, у нас есть неплохие шансы набрать 10 подходящих девушек. И если вы не передумаете, то я буду счастлив видеть вас среди них», — окончательно развеял ее сомнения Сулус. У меня было время обдумать все и принять решение. Если требуется официальное согласие родителей, о нет, мне достаточно вашего. Вы ведь совершеннолетняя по законам Транта. Согласие родителей волнует вашего короля, и именно его канцелярия занимается соответствующими вопросами. Кутум, бумаги, все здесь. Мужчина поднялся и принес с каминной полки тонкую кожаную папку с золотым тиснением которую Ида поначалу не заметила. Оставшееся время было посвящено вопросам исключительно практическим и настолько обыденным, что Ида напорой боролась с нервным смехом. Договор с указанием обязанностей сторон, небольшая анкета с пунктами о предпочтительных качествах жениха и неприемлемых продуктах в рационе. Она не могла внятно сформулировать, чего ждала от этой аудиенции, но точно не этого. В документах прописывался и финансовый вопрос. Традиции двух стран разнились. В Транте полагалось приданное за невестой, а в не наоборот, за нее платили выкуп родителям. По соглашению правителей, эту задачу на себя брала принимающая сторона. Государство обязывалось обеспечить благополучие будущих семей и оказать им некоторую поддержку, которая в каждом случае оговаривалась отдельно. Через час фройлейн Марнхут покинула дворец с документами и дальнейшими инструкциями, согласно которым через шесть дней, к определенному часу, требовалось прибыть с вещами в воздушный порт. И латы остались в гостиной. Через час предстоял визит следующей девушки. Каждая такая встреча оказывалась сюрпризом, к которому нельзя подготовиться заранее, и мужчины использовали паузы для отдыха. «Как тебе, возможная невеста?» Нарушил молчание Сулус, когда слуга удалился, беззвучно прикрыв за собой дверь. «Красивая девушка». Дипломатично отозвался Кутум. Они все такие светленькие, непривычно. «А как твоя возможная жена? Ты меня каждый раз будешь подначивать с этим вопросом?» Рассмеялся друг, помощник и бессменный секретарь. «Нет, мой принц, это еще больше нет, чем все остальные». «Почему?» — удивился Сулус. — Симпатичная, без особых предрассудков, очень рассудительная. — Вот именно, — хмыкнул друг. — В этом и проблема слишком рассудительная и, прости меня, занудная. Твоей бы, принцессе, такой склад характера, и Латан только выиграл бы. — Сложно сказать, — вздохнул принц. — Извини, — опомнился Кутум. — Как у тебя с ней? — Пытаемся договориться честно признался Сулус. «Марийка — неплохая девушка. Порывистая, конечно, болтливая и немного эгоистичная. Но ей всего восемнадцать. Она не глупая и к своим годам наловчилась манипулировать окружением. Думаю, владычица одобрит и примет такую невестку. И вообще моя невеста — настоящая принцесса. А это — фройлейн Марнхут. Он медленно и старательно выговорил сложные слова чужого языка. Получилось почти без акцента». «Милая девушка, но слишком уж прямолинейно, так что нет, ты не прав. Марийка в роли невесты подходит мне несравнимо больше. Будем надеяться, на Марнхут обратит внимание кто-то из далеких от владыческого двора людей. Но я отчаялся понять, кого ты ищешь. Та слишком порывиста, это слишком рассудочно. Гляди, другие расхватают». «Разве это плохо?» — пожал плечами Кутум. «Или ты настроен женить меня именно сейчас и именно на ком-то из них, чтобы ни одному мучиться?» «Нет, почему? Я просто пытаюсь понять, что ты ищешь». «Любовь?» — тихо уронил тот, заглянул в бокал. «Разве не этого в конечном итоге мы все ищем и жаждем? Любовь горячая и яростная, любовь мгновенная и глубокая, любовь всеобъемлющая и всепрощающая». «Когда ты успел стать романтиком?» Принц посмотрел на друга с изумлением. «Так договоришься до желания обрести истинную пару». Он сделал рукой отвращающий знак, словно поймал перед лицом мошку и сжал ее в кулаке. Поверье приписывало этому жесту силу оставить слова тому, кто их сказал, и не донести до богов, чтобы не накликать. «Нет, боги с тобой, конечно, нет». Кутум, хмурясь, тряхнул головой. «Ну, все же, может быть, любовь — это единственное, ради чего стоит жить и ради чего стоит умереть». «Ты словно старых поэтов начитался. Откуда такой слог? Я вообще не настроен умирать в молодом возрасте. Тем более во имя какой-то одной женщины», — фыркнул Солус. «Предпочту пожить на радость себе и на пользу илаатану чего и тебе от души советую как друг и приказываю как принц». «Да, конечно». Стушевался Кутум и усмехнулся. «Я не всерьез, в порядке лирических рассуждений. Общение с местными девушками настраивает на романтический лад. Да и вообще, если оставить эту лирику, ничего не изменится. Ни одна не приглянулась мне настолько, чтобы выделить ее из остальных. И раз ты пока не приказываешь мне жениться, я потерплю. Ты ведь не приказываешь? Боги с тобой, и не думал даже. Давай оставим эту тему» решил принц, озадаченный поведением друга. Обаятельный, с отлично подвешенным языком, Кутум всегда имел успех у женщин, но до сих пор ему не приходило в голову связать себя крепкими узами с одной и навсегда. Он влюблялся по меньшей мере раз в месяц, иные увлечения не длились и неделю, и такая жизнь его полностью устраивала. Сулус не одобрял переменчивости лучшего друга, но в чужие сердечные дела никогда не лез. Кутум обладал удивительным талантом расставаться со своими пассиями полюбовно. До тех пор, пока ни одна из них не пришла с жалобами к принцу или к отцу первого любовника владыческого двора, Сулус не считал себя вправе вмешиваться в жизнь взрослого самостоятельного человека. Друг и на участие-то в этом отборе невест согласился исключительно за компанию и лишь потому, что вероятных женихов предполагалось по меньшей мере в три раза больше, чем невест. Тем неожиданнее, оказалось услышать от Кутума столь высокие речи, произнесенные всерьез. Да, очаровывая новую прелестницу, друг мог и стихи читать, и красиво рассуждать о чувствах, и звездочку с неба достать, на словах или даже на деле. Но чтобы вот так, в подобном тоне, да за бокалом вина, это было ему не свойственно и очень на него не похоже. Сулус не мнил себя знатоком человеческих душ, его куда сильнее привлекали наука и магия. Поэтому он благодарил богов за то, что является лишь третьим сыном владыки и может позволить себе заниматься любимым делом. Принц допускал, что, возможно, недостаточно хорошо знает друга и не замечает каких-то скрытых до определенного момента черт характера, вроде вот этой вдруг пробудившейся любовной хандры. Но тем интереснее разобраться, что на него нашло. Интереснее и, главное, важнее — Одно дело, когда в неподходящую женщину драматически влюбляется абстрактный юноша из благородной семьи, и совсем другое, когда происходит это с доверенным лицом одного из сыновей владыки, вхожим в личные покои и посвященным во многие тайны. Не хочешь, а заподозришь злой умысел и попытку подобраться к правящей семье. Распрашивать Кутума сейчас явно было бессмысленно, а вот отправить почтового ворона к Далану, песчаной змея, Голове старшего дракона стоило. Старшим драконом звалась личная гвардия владыки, которая в Илаотане занималась расследованием преступлений государственной важности, а также защитой правителя, его семьи и незыблемости вертикали власти. Далан возглавлял эту службу уже лет двадцать и нареканий по ней не имел. Больше того, он считал, что лучше перестраховаться, чем разгребать последствия непредусмотрительности — И привил свое мнение всем подопечным, поэтому встретить непонимание Сулусу не грозило. Поначалу казалось, что несколько дней на сборы – это много, а на деле время помчалось вперед столь стремительно, что дух захватывало. И Дана даже начала бояться, что абсолютно ничего не успеет. Фрау Марнхут взялась собрать для дочери достойный гардероб, а отец подготовить ее к реалиям Илатана а старший брат создать благоприятную юридическую и экономическую почву, чтобы семейное дело успешно проросло на новой земле. И все это, разумеется, не могло обойтись без внимания Иданы. Матушка пыталась взять все в свои руки, но Ида решительно выступила против. Если дать Фрау Марнхут волю, то со всем багажом ее дочери никакой дирижабль не взлетит. А куда ей столько? Тем более одевается в ллотане иначе. Так что дел было много, помощников тоже, а Идана одна. Через пару дней появилось подозрение, что такими темпами ее скоро разорвут на добрый десяток маленьких ид, или недобрый, что вероятнее. И все таки несмотря на вымотанные нервы, несколько небольших семейных скандалов и недостаток сна, сборы окончились успешно, и дирижаблю со стороны семейства Марнхут ничего не грозило. Набралось всего два дорожных чемодана с одеждой и книгами, и еще небольшой саквояж с самым ценным — драгоценностями и документами. Бумаг накопилось изрядно. Собственные рабочие записи, необходимые разрешения и полномочия от отца, короткие досье на тех, кто мог оказаться полезен в будущем деле, и, конечно, вся подноготная на поло. Девушкам разрешили взять кого-то из особо доверенных слуг, но Ида предпочла слугам его. Полом, или если целиком, полноценной действующей моделью человека экспериментальной, назывался личный автоматон и данные, на котором та отрабатывала многие свои задумки. Хозяйка, конечно, знала любимое детище наизусть до последней шестеренки и безо всяких схем, но предпочитала перестраховаться. Выполнять функции горничной и техномагический болван, конечно, не мог. Мелкая моторика оставляла желать лучшего и сводилась к нескольким базовым упражнениям, не столько полезным в работе самого Пола, сколько важным для оценки возможностей и конечностей, которые на автоматоне отрабатывались. Но зато он очень солидно выглядел, особенно для демонстрации и достижений техномагии, далеким от нее и лаатом. Ида не старалась придать Полу побольше сходства с человеком. Из антропоморфного в нем были только конечности, те части для отработки и отладки которых он и служил. Слишком угловатое, почти квадратное тело закрывали кожухи из дубленой кожи на тонком каркасе с деревянными и металлическими вставками. Управляющий кристалл — магический мозг конструкта. Располагался в виброгасящем подвесе в самой защищенной части корпуса, чуть ниже плеч, примерно там, где у людей размещались легкие. Сильнее всего посторонних впечатляло отсутствие у пола головы, Из его плеч торчали только небольшой звукоуловитель на стойке и окуляр на длинном гибком световоде. Чтобы автоматон не громыхал и мог брать предметы, ступни и ладони подбили искусственным каучуком, так что двигался пол сравнительно тихо. Правда, боялся сырости и грязи, и Дана раньше не использовала его на улице. Сейчас пришлось, но она надеялась, что один переезд ее детище как-нибудь выдержит, Тем более погода стояла хорошая. Пользу Пол мог принести не только как демонстрационный образец. Надежный конструкт преспокойно таскал тяжелые чемоданы, которые сама Ида была не в состоянии даже поднять. А ещё знал несколько танцев, и это был заслуженный повод для гордости и радости хозяйки, которая любила танцевать и нередко на светских приемах жалела о собственной репутации и том образе, который сложился в глазах окружающих. Потому что приглашали ее без задней мысли редко и вел в танцах пол достаточно неплохо, чтобы получить от процесса удовольствие. Конечно, не как хороший живой партнер, но явно лучше плохого партнера. Провожать Идану в воздушный порт отправилась вся семья. Мысленно присутствовал даже Волда отец сообщил ему о принятом решении и получил ответную телеграмму со словами поддержки, пожеланиями и напутствиями. В тексте брат удержался от шуток и подначек. Но Ида достаточно хорошо его знала, чтобы представлять реакцию без купюр. Да и Рабан компенсировал отсутствие старшего, стараясь за двоих. За рулем мобиля сидел брат. Фрау Марнхут с одной стороны гордилась умением дочери управиться с железным монстром, но с другой опасалась этих детищ прогресса и гораздо больше доверяла сыну. Она бы вообще предпочла общество своего водителя, очень неторопливого и флегматичного мужчины, но супруг привычно отмахнулся от ее страха, над которым всегда посмеивался. Пола в салон не взяли, он занял бы слишком много места. Но за любимца и Дана не беспокоилась, тот вполне мог прокатиться на запятках для лакеев, которые почти никогда не использовались в семействе Маранхут по назначению. Мобиль без заминок пропустили на территорию воздушного порта. Невест собирали не в общем здании вокзала, а в отдельном королевском павильоне, предназначенном для правящей семьи и особо важных гостей. Подтянутый офицер в лейтенантском мундире королевской гвардии указал, где поставить мобиль, проверил документы будущей невесты, стараясь не глазеть слишком уж неприлично на автоматона, который под командованием Рабана доставал багаж. Поскольку рук у Пола было только две, он взял на себя основной груз, а маленький саквояж брат подхватил сам. В небольшом светлом холле, выложенном теплым кремовым мрамором, к ним тут же устремился один из носильщиков с тележкой. Их возле стены скучало аж четверо. И люди, и их транспорт казались одинаковыми и выглядели словно в дорогой гостинице. Бурый с золотыми пуговицами мундир, отрепетированная улыбка, шпанированная темным деревом и обитая блестящей латунью тележка. Буквально картинка из рекламного проспекта. При виде механического конкурента носильщик замер и растерялся. Зато среагировал Рабан, указав на тележку. «Пол, поставь!» Автоматон несколько мгновений помешков распоряжение выполнил. «Может, и его туда посадить? А что, чем не багаж?» «Всем!» — буркнула Ида и поправила очки на носу. Плохого зрения она стеснялась, но не до такой степени, чтобы лишить себя возможности вдосталь полюбоваться на дирижабле. «Не хватало еще, чтобы его повредили или он что-нибудь повредил. Пол, следуй за мной». «А главное, в багаже его не увидит принц и конкурентки», — рассмеялся Рабан, Вручил автоматону маленький саквояж сестры, быстро проверил бирки на ручках чемоданов и дал носильщику на чай. Родители наблюдали, не вмешиваясь. Дети уже достаточно взрослые, чтобы самостоятельно решать мелкие бытовые вопросы». Анина больше любовалась строгим и элегантным убранством холла, зеркала, огромная хрустальная люстра, изящные скамейки и несколько пышных растений в катках. А Адарик безуспешно пытался читать газету, купленную по дороге. Для этого у него имелась всего одна рука, за локоть которой держалась супруга, которая, к тому же, всегда ругала его за чтение на ходу. Приспособиться он так и не успел. Рабан подал сестре руку, И дети чинно приблизились, пришлось следовать дальше. Дверей в холле, не считая входной, было три. Две по одной стене, поскромнее и почти незаметные, вели в дамскую комнату и мужскую уборную, а двустворчатые из матового стекла в частном переплете – в зал ожидания. И Дана поборола искушение велеть полу открыть и придержать дверь. Это могло кончиться плохо. Сложные команды автоматон не распознавал, А открыть дверь — простое дело только на человеческий взгляд. Взять за ручку, надавить, потянуть, отступив на полшага. Потом придержать, перехватить и пройти внутрь. Именно в такой последовательности, ничего не перепутав. Подобному пола никто не учил. А жаль, могло бы произвести впечатление. Зал ожидания, оформленный в сдержанных серо зеленых тонах, походил одновременно и на дорогой ресторан, и на просторную гостиную. Зону справа занимали несколько столиков в окружении мягких стульев с высокими спинками. Все остальное пространство — группы изящных кушеток и кресел. В дальнем углу, на возвышении, блестел черным лаком рояль. Пара книжных шкафов предлагала скоротать время за чтением, а официанты в белых передниках — за едой. Марнхуты прибыли не первыми, но, кажется, не последними. Анина сразу потянула мужа и с ним вместе всю семью засвидетельствовать почтение принцессе и ее будущему супругу. Привычная к жизни с тремя их намагами и их постоянными экспериментами, почтенная фрау совершенно забыла, какое впечатление их изобретения производят на неподготовленных людей. А вот расчет ее дочери оказался верен. Звездой дня определенно стал пол. Глазели на него не только Элааты, которых тут было четверо. Принц с другом, и еще двое мужчин, якобы помощники, больше похожие на личную охрану. Но и остальные ожидающие, и сама принцесса. Ида была ей представлена, и этого вполне хватило, чтобы Марийка усадила девушку рядом с собой, с другой стороны, от принца Сулуса, и засыпала вопросами о том, что умеет ее механическая игрушка. Идана любила рассказывать о техномагии и своей работе. А принцесса оказалась по-детски непосредственно и любопытно, так что с четверть часа девушки преспокойно болтали о том, о чем в приличном обществе, им не полагалось не то что говорить, но даже думать. Однако желающих одернуть их не нашлось. Сулус и его бессмертный секретарь Кутум, расположившийся в кресле рядом, слушались не меньшим интересом и тоже задавали вопросы. Вскоре прибыли и остальные невесты. Ида с радостным облегчением обнаружила среди них хорошо знакомое лицо, и это ее окрылило. Затем через боковые двери, незамеченные Иданой, вошёл немолодой хмурый Илаат, собранными в тугую косу волосами и без украшений. Одежда его отличалась от облачения остальных не только черным цветом, но и покроем. Штаны уже и кажутся гораздо теплее. Мягкие сапоги до середины икры рубашка калим короче и плотнее кутра не кутра но той же длины стеганый жилет подпоясанный ярко-синим поверх наброшен длинный пиджак на пуговицах сейчас расстегнутый по низу отороченный мехом Илат остановился сразу замеченный всеми глубоко поклонился не сводя пристального взгляда со своего принца а когда тот коротко кивнул и сделал быстрый жест также молча скрылся за дверью Принц поднялся. «Прекрасный Фройлейн, к вылету все готово, и нет смысла его откладывать. Прошу всех проследовать для посадки». Он пригласил всех к той двери, за которой скрылся мужчина в черном. На мгновение в зале все смолкли, а потом засуетились. Даже не сами невесты, а их сопровождающие. Прощание, напутствие, понятные тревоги. Меньше всего шума создавали две девушки, державшиеся особняком, которых никто не провожал. В одинаковых светло-синих платьях с белыми воротничками и манжетами они, кажется, явились из закрытого пансиона для благородных девиц. Одна со светло-золотистыми волосами, невысокого роста и проще лицом отличалась красивым голубым цветом глаз, в которых блестело нескрываемое любопытство. Вторая была на полголовы выше и держалась с королевской невозмутимостью, что очень ей подходило. Безупречные черты лица, аккуратно убранные блестящие каштановые волосы, карие глаза и чувственные губы. Кажется, именно ее присутствие до сих пор не позволяло спутнице перезнакомиться с окружающими. Светловолосая курсистка то и дело порывалась шагнуть вперед, но каждый раз оглядывалась на соседку и сдерживалась. Первыми, к выходу подавая пример, направились принц и принцесса. Рука об руку, чинно как положено жениху и невесте, следом потянулись остальные. Идана, выпущенная, наконец, из родственных объятий матери, встревоженная и чуть не плачущая от волнения, через мгновение угодила буквально из огня в пламя. В руки Греты Иргвит, бойкой миловидной шатенки 24 лет от роду, из приличной и респектабельной семьи, присутствие которой так обрадовало Иду несколькими минутами ранее. Она была единственной, кого Идана могла назвать своей подругой. «Как я рада, что ты тоже вызвалась поехать, просто камень с души. Я совершенно ничего не успела и даже не смогла как следует попрощаться. Написала тебе письмо, но, представляешь, забыла, отправила я его или нет. Кажется, все же нет». Вздохнула Грета, крепко ухватив подругу под локоть. «Да, сборы вышли стремительными», — согласилась Идана. «Удивляюсь, как я голову дома не забыла» тебе без нее пришлось бы туго звонко рассмеялась грета да и некрасиво это зато пока ты развлекала принцессу я все выяснила совершенно все совершенно радостно подтвердила подруга у нас собралась чудесная компания из будущих невест помимо греты и дана лично знала троих и все тоже с изъянами как и она сама как и ее подруга дочь хоть и почтенного но довольно несчастного рода, в котором появилось на свет шесть девочек, и удачно пристроить удалось не всех. Вилма Гунтрат — энергичная яркая брюнетка, младшая дочь графа с пятном на биографии Какуиданы, отчего в свете считалась падшей. Рыжая Лииса Ландрин — скандально известная своей непримиримой и безнадежной борьбой за права женщин, на которую давно махнули рукой тихие и религиозные родители — и, наверное, с облегчением встретили ее отъезд. Ну и, конечно, Адила Трольт. О ней в свете давно спорили. Чудачка, сумасшедшая или проклятая. Она сама уверяла, что общается с призраками. И неизвестно, что хуже, если девушка только заявляла об этом или действительно разговаривала. Несколько веков назад за такое вполне могли отправить на костер, сейчас просто сторонились. Адила от этого не страдала. Бледная с угольно черными волосами и большими черными глазами, она сама походила на жутковатого духа и всегда сторонилась общества, предпочитая ему книги. Еще три девушки из старых и уважаемых семей изначально прибыли в Линдер, столицу Транта, из других городов, чтобы через две недели быть представленными ко двору на большом празднике, посвященном началу лета. Неожиданный поворот с приглашением в Латан. Они восприняли с воодушевлением как шанс составить куда лучшую пару, чем рассчитывали. Обе курсистки оказались сиротами из приюта на попечении королевы. Обе из побочных ветвей весьма богатых и уважаемых родов, которые не особенно радовались подобным внебрачным побегам и хотя обеспечили девушек финансово, но брать на себя их устройство и воспитание не пожелали. Непоседливая блондинка Эрма Шантар Оказалась родственницей весьма одиозного графа, ярого сторонника ортодоксального патриархата, который откровенно презирал женщин. Еда подумала, что девушке повезло вырасти в приюте, а не рядом с этим неприятным типом. Надменная брюнетка Ерсела Прат родилась в разветвленном и плодовитом баронском семействе, которое на всю страну славилось своими бесконечными тяжбами всех родственников со всеми за очередное наследство. Странная и не очень представительная собралась у принцессы Марии свита. Видимо, найти более благополучных девушек, о которых говорил королевский посланник, не удалось. Главное, что всю делегацию одобрил сам принц, да и так куда интереснее, чем с чопорными, скучными и заносчивыми девицами. И Дана жалела только о том, что не увидит, каких девушек подберет взамен Латан.